Второе море. Полунно-зеленого цвета, цвета болиголова, ледяного-зеленого цвета, цвета речного рукава. Я. Март 2020 года. Я сижу в Тониной забегаловке. По ощущениям, не был у него лет четыреста. Хотя, вообще-то, весь вечер тут ошивался буквально позавчера.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 но иногда мне кивает и улыбается, как, предположим, соседу или коллеге с бывшей работы, и это до смешного приятно. Надо же, всё-таки помнят. В этом смысле я не особо балованный. его у меня мало кто узнаёт. «Тебя кормить?» — не спрашивает, а утверждает Тони. «Шаман, однако!» — ухмыляюсь я. «И немедленно получаю за это, но не в глаз, а сковородку картошки с грибами, вернее, полсковородки»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 Когда приходишь домой в летних сумерках, набегавшись так, что земли под собой не чуешь, и без лишних вопросов сметаешь всё, что найдёшь. <свят> «Всё ясно с тобой. Одной картошкой не обойдётся», — смеётся Тони. «Сейчас сделаю тебе бутерброд». «С чем хочешь?» «Со всем миром сразу», <свят> — мычу сквозь картошку. «Значит, три бутерброда», — флегматично кивает Тони. «Или даже четыре». «Сто тысяч?» «Договорились. Шесть».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 Но тут же разворачиваются, смотрят на меня просветленно, словно только что получил по башке бамбуковой палкой и хитрый коан разгадал. — А вошли погуляем, просто как нормальные люди, ногами, по твердой земле, не взлетая, не превращаясь, не расползаясь в туман, не по делу, без всякой цели. Вечность с тобой не гулял, не превращаясь и не взлетая.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 Но мы на погоду с февраля не играли, отвлеклись на другие дела, и теперь мне до смешного приятно, что теплая ночь не моя заслуга, что это она сама, и сизый сырой туман, который сейчас над водой поднимается, нормальное природное явление, а не спятивший от нежности я. И горьким печным дымом воздух без моего вмешательства пропитался, и совершенно добровольно, без принуждения пахнет соленым морем пресная речная вода.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 «Отличная перспектива. Будет у нас вместо уютного, практически семейного ресторана мрачный притон для суровых аскетов. Надо подсказать Нёхесе идею рассыпаться на зелёных чертей и весело скакать по присутствующим. Уверен, ему это развлечение не хуже чаек зайдёт».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 а в самом начале улицы Пилимо, рядом с вокзалом, где на стене старого дома нарисован огромный ярко-желтый чувак. Это граффити по адресу улица Пилимо, 66, авторы которого братья-близнецы из Бразилии, известные как Озгемеус. Уже упоминалось в нашем повествовании. Знаковая городская достопримечательность, этот желтый великан.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 — А, ну, это нормально, — улыбается Тони. — Тоже, как в старые времена. Я имею в виду, раньше такое случалось. Сколько я тебя знаю всегда. Идем с тобой, к примеру, по воечу сворачиваем на траку, но почему-то оказываемся на бок что, или на Антокольского в большом проходном дворе».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 И туда тоже. И еще черт знает куда. Типа того окна в твоем кафе, от которого у меня самого волосы дыбом. И у всех остальных, у кого они есть. Один только нёхеси туда не суется исключительно из деликатности. Говорит, не хотелось бы там нечаянно все поломать. Ай, да не важно. Важно, что когда открываются проходы в неведомое, город, где это случилось, получает официальный статус «граничного» какой-то непостижимой заоблачной конторской книге ставит соответствующую отметку, прикинь. И это каким-то образом расширяет возможности. Как бы дает жителям этого города привилегию всякую хрень творить, если сумеют, конечно. Но уж у нас-то есть кому это суметь. Для подавляющего большинства горожан ничего от смены статуса не изменилось. Но для Стефана, сам понимаешь, да. «Официальный статус», — зачарованно повторяет Тони. «Привилегии. Отметка в конторской книге».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 Правда, в бесконечном множестве других воплощений нет ничего подобного, и все это существует одновременно. Причем каждый из вариантов как бы отменяет все остальные. Но все-таки не настолько их отменяет, чтобы они совсем не сбылись. Короче, ужас кромешный у них там творится. Все есть, ничего нет. Ох, вздыхает Тоня. Погуляли, называется, как нормальные люди. Вроде чего я только не навидался и не наслушался. От таких разговоров сразу башка на бекрень.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 «Классика жанра. Я собой натурально горжусь. А с другой — хороший портве португальский. Потому что мы с тобой гурманы балованные, а не пропащие алкаши». Тони молча берёт у меня бутылку, открывает, как положено профессионалу, одним движением руки, делает несколько жадных глотков, так не вино пьют, а воду в жару. Кривится, словно и правда, думал в бутылке вода, но говорит. «Портвейн отличный, но вкус меня огорошил». Словно впервые в жизни что-то крепче лимонада попробовал. Слушай, так все получилось из-за тебя? Да не то чтобы все. Стефан и без всяких там дополнительных статусов несколько сотен лет в этом городе черт знает что творил. Но кое-что, да, получается, сдвинулось именно из-за меня. Такое в голове не укладывается. Но Стефан говорит, это просто нормально. А как еще? Много нас тут таких, из-за которых хоть что-нибудь сдвинулось. Из-за вас с Тони Куртейном, кстати, тоже сдвинулась, будь здоров. Из-за Эвы, которая в одиночку, полагаясь только на смутное ощущение, без единой путной опоры научилась делать легкой и радостной смерть. И из-за Люси, за которой когда-то стали приезжать трамваи с изнанки. Сейчас уже не только за ней приезжают, но началось-то это с нее.